До здания малого театра мы не доехали. В нескольких кварталах до места назначения весь транспорт разворачивала полиция. Повезло, что хотя бы пешеходам проход никак не ограничивали. Люди спорили и даже ругались со стражами правопорядка, но те оставались непоколебимы и вынуждали всех, независимо от социального статуса, либо уезжать обратно, либо перейти в пеший режим. Некоторое время я даже развлекался, наслаждаясь тем, как ряженые дяденьки и тетеньки безуспешно пытались доказать патрульным свое право проехать. Они пыхтели и краснели от крика, но в итоге, дабы остаться при своем и не пасть в грязь лицом перед множеством зрителей, садились обратно в свои кареты и укатывали на поиски объездного пути. Прежде чем отправились своим ходом, я на всякий случай отправил ворона на разведку, попытался его отправить. Пернатый засранец, окончательно протрезвел, и теперь опять начал качать права, отказываясь мне помогать. Свою позицию он аргументировал моим недостойным поведением и проявленным к его персоне неуважительным отношением. Какое еще неуважение, Везон? Мне хотелось взять вредную птицу в руки и до щелчка провернуть его шею. Ты пил элитное вино, ты ел глаза, ты нагрубил той жуткой бабке и остался жив. «Вот ты сам во всем и сознался!» — победно каркнул Ворон, сидящий на моем правом плече. «Обзываешь меня Вэзоном! Заставили пить алкоголь, накормили невкусными запеченными глазами, а потом еще это старое!» — фамильер внезапно запнулся. «Ладно, со старухой я сам виноват. Хотя...» «Что хотя?» «Если бы не алкоголь, то этого бы не произошло!» «Знаешь что?» «Знаю!» — клюнул мою щеку Ворон. «Если бы не алкоголь...» Если бы не алкоголь, то Феникс Ворон не назвался бы Везеном, не стал бы угощаться невкусными глазами и уж тем более не стал бы грубить милой старушке. «Милый!» — от неожиданности я поперхнулся и закашлялся. «Это ты про того злобного Шарпея?» «Шарпея?» — проехали. Не стал я развивать тему, а то ведь это пернатое недоразумение из вредности потом еще чего доброго настучит бабки и передаст все слово в слово. «Лучше скажи, чего ты хочешь, или сейчас договоримся и будем дружить, или вали в свой загробный мир и оставайся там. Я не пират, чтобы носить на плече бесполезное пернатое чучело. Жил без тебя столько времени, и дальше как-нибудь обойдусь». Я решил его припугнуть, исходя из предположения, что не смеха ради ведь заключался договор призыва. Выгоду наверняка получают обе стороны, и готов спорить, что для этого Феникс обязан появляться в моем мире, а не просиживать задницу все время в своем». Не знаю, прав ли я оказался и о чем он подумал в этот момент, но Ворон решил не озвучивать никаких условий, он лишь уточнил, что требовалось от него сделать прямо сейчас. Наконец, Фамильяр перестал упрямиться и взлетел, отправившись осматривать округу. Мне нужно было точно знать, что, отправившись пешком, в конце концов не упремся в какой-нибудь тупик. Лучше сразу выбрать наиболее оптимальный маршрут, чем наворачивать лишний километраж. Далеко мы уйти не успели. «Дальше пройти нельзя!» Уже через пять минут с высоты ко мне спикировал Вессон. «Ближе к месту! Никак не подойти! Все перекрыто полицией!» «Ведь осталось всего ничего!» — вздохнул я. «Обидно даже! Зря только перлись в такую даль!» «Маш уж вать. А ведь мне еще посуду мыть!» Противная Гута перед нашим уходом напомнила, что сегодня вечером это моя обязанность. и что никто меня от нее освобождать не собирался. На всякий случай уточняю, обидно, что ты тупой. Или причина в другом. Знаешь, пожалуй, я все-таки скормлю тебя совуху. Для профилактики. Лучше даже несколько раз. И воскрешать не стану, так что выйдешь из него естественным способом. То есть, вместо того, чтобы сейчас полететь на место происшествия и все там досконально изучить, мне нужно сразу отправляться к совуху в качестве добавки к его ужину? Лети. Панура выдавил я из себя, осознав, что выставил себя дураком. «Мне срочно нужно хоть немного поспать, иначе начну соображать еще хуже». Денек выдался, чудовищно длинный и насыщенный. Такое чувство, что он никогда не закончится, хотя уже и вечер, и через час-полтора солнце уже сядет. «Куда?» Съязвил ворон, но под моим тяжелым взглядом взмахнул крыльями и тут же взмыл в небо, оставляя за собой в воздухе короткий шлейф быстро исчезающей черной дымки. Правда, Феникс вернулся обратно так же быстро, как и улетел. «Почему так скоро?» «Потому что кое в чем твоя подруга оказалась не права». Начал он доклад. «Если что, имею в виду бабку из библиотеки». «Везен». «Ладно, ладно. В общем, не было там никакой драки». Огорушил меня внезапно ворон. Как не было? А вот так, не было драки. Не знаю, с какого ты мира, Сириус, но там, откуда я родом, подобные называют настоящим сражением. И совсем не простым, так сказать, обыденным. А жестоким, безжалостным, кровопролитным, таким, от которого у бывалых воинов кровь стонет в жилах. А юнцы-новобранцы вообще в первые же секунды пачкают штаны дерьмом и, размазывая по мордам сопли, вспоминают своих мамочек. Хотя по мне и палило около десятка магов, я многое успел рассмотреть. Сириус, поверь на слово, когда пара лошадей, запряженных в упряжку, погибает от взрыва, настолько мощного, что на месте самой повозки осталась только воронка диаметром в три и глубиною в один метр, а самих животных разорвала пополам и отбросила далеко в сторону. Так вот, когда эти бедные и очень мертвые лошади оживают и к тому же собираются в единый некроконструкт, Что нецензурное? Конструктор-игрушка, знаешь? Детский игровой набор для моделирования, состоящий из набора деталек и, как правило, соединительных элементов. А некроконструкт — это когда набор не совсем детский и состоит в основном из костей и мертвой плоти. Но ты не переживай, уже все закончилось. Там сейчас маги, наверное, те самые из рассветных, ходят и все осматривают. Они меня и отогнали почти сразу. Как только увидели, то начали стрелять заклинаниями. Значит, это атака некроманта? Да, и очень сильного. Там половина улицы усеяна трупами. Это хорошо. Что хорошо? Что это не наша проблема. Нас попросили посмотреть, мы посмотрели. Пошли домой, мне еще посуду мыть.